Глава 21. Владыка. Вечер с родителями Эрика прошел успешно. Раскрепостившись, Джоан даже смеялась над историями о маленьком Эрике. Когда они вернулись в покое, волнение в ее груди стало нарастать. джоан видела, как с надеждой Эрик смотрит на нее. Но как же его отвадить, не нарушая перемирия в отношениях? Она вышла на балкон, чувствуя взгляд мужа на себя. Что ты хочешь там увидеть? Эрик подошел сзади и слегка приобнял ее руками за талию. Прижавшись носом к ее затылку, он вздохнул запах волос. Но она не двигалась, словно окаменела. Побудь со мной, Джон. Она повернулась к нему, и он прочел на ее лице едва заметное чувство вины. Она грустила, сильно грустила. Не стоит, Эрик, мягко высвободившись из его рук, Она устроилась за столом и раскрыла книги с картинками. «Скажи мне, Джоан, чего ты хочешь?» Она ничего не ответила, лишь закусила губу. «Что я делаю не так? Я просил прощения множество раз. Помоги мне понять тебя». Эрик оторвал ее руки от книги и развернул к себе. Их лица оказались так близко, что он едва ли не касался ее губ. «Ты обещал не трогать меня, пока я сама не попрошу». «И когда ты попросишь?» «Не сегодня, а лучше никогда». Она снова пыталась высвободить руки, но он только сильнее сжал их. Жуан, отпусти меня, Эрик, я не хочу бороться с тобой». «Я не могу, Джоан, не хочу тебя отпускать». В его синих в прозрачную крапинку глазах горела надежда. Джоан было жаль его, искренне жаль. Он попытался обнять ее, но она поднялась на ноги и отстранилась. Она могла дать ему отпор, ей бы хватало сил тотчас остановить его, но она не хотела причинять ему боль. Ее тело противилось любой насильственной мысли по отношению к Эрику. «Не заставляй меня драться с тобой, Эрик. Я не хочу вредить тебе, просто иди спать. Я уйду, но буду ждать тебя». «Понимаю, ты все еще боишься меня. Я не настаиваю». Он старался сохранять улыбку, но его губа предательски дрожала. Когда Эрик оставил ее, она с облегчением выдохнула. Лежа в постели, он наблюдал, как его жена разглядывает каждую картинку, как будто искала любую причину, чтобы не ложиться в кровать, пока он не уснет. В конце концов его глаза мягко закрылись, и сон поглотил его джоан не отрывалась от книг она начала запоминать символы, но по прежнему не знала что они означают с окна веяло холодом, но она не ощущала его сколько сейчас времени она не знала, но подозревала что солнце скоро начнет освещать город джоан снова вышла на балкон, но ничего не было видно из за расстилавшегося всюду тумана она крепко обхватила пальцами каменные перила что то было «Не так. Боль. Внезапная боль пронзила ее грудь. Она смогла лишь издать стон, прежде чем несколько ударов в грудь застали ее врасплох. Но рядом никого не было. Джоан медленно вернулась в комнату, держась за стену. Удар. Боль. Ее будто кололи кинжалом снова и снова». Она начала судорожно стягивать рубашку, чтобы обнажить грудь, но ничего не увидела, кроме рубца, который на прощание подарила Арда. Эрик резко проснулся. Он не сразу понял, почему она сидит на коленях на полу и разглядывает шрам. Из-за ее глаз текли слезы. Ей было больно. Джон, я позову лекаря», — испуганно прошептал он, склонившись над ней. Не надо, мне уже лучше, прохрипела она и взяла его за руку. Не уходи, Эрик, мне холодно. Так холодно. Он подхватил ее на руки и перенес на кровать. Она вся дрожала, а ее губы побелели. Что происходит? Холодно, Эрик. Он прижал ее к себе и накрыл их обоих одеялом, чтобы согреть. Через несколько минут она расслабилась в его руках и уснула, пока Эрик поглаживал ее по волосам. Его тело затекло, но он терпел и старался не двигаться, чтобы не разбудить жену. Проснувшись в пото от кошмара, Джоан не сразу поняла, какое сейчас время суток. Солнце не озаряло комнату, но было довольно светло. Бросив взгляд на окно, она расстроилась. Туман, из которого не видно даже города под балконом, до сих пор не рассеялся. Эрик во сне громко вздохнул, и Джоан резко отстранилась, осознав, что спала у него на груди. Прежде чем проснуться, она услышала голос Гаррета. Он звал ее на помощь. Ее затошнило. Боль в груди прошла так же внезапно, как и началась. И сейчас она не чувствовала холода, от которого ночью ее так сильно знобило. В ушах звенели колокола. Джоан застонала, разбудив Эрика, и прикрыла уши ладонями, словно это могло избавить ее от оглушающего звона. Она сокрушенно посмотрела на мужа. Что с тобой? Опять голоса? спросил Эрик, сощурив глаза. Я снова слышала Гаррета, в панике заговорила она. Снова? Разве ты уже его слышала? Ночью. Я его почувствовала, а сейчас проснулась от его криков, думала, мне это снится. Он звал меня. джоан встала и заметалась по комнате. Эрику это не понравилось, особенно после того, как он поверил, что видение и шепоты перестали ей докучать. Ему нужна моя помощь. «О чем ты, Джоан? Мы даже не знаем, где он!» Эрик повысил голос. джоан в спешке начала одеваться. Застегивая рубашку, она вдруг резко схватилась за голову, как будто кто-то ударил ее И снова застонала от боли. Испугавшись не на шутку, Эрик подскочил и взял ее за руки, но с ними происходило что-то странное. Вены под кожей набухли зашевелились будто живые, напоминая змей. Джоан, что с тобой? Жди здесь, слышишь, я приведу Араксана, тебе нужна его помощь. Но Джоан уже не слышала его. В голове раздавалось лишь тяжелое дыхание коня, глаза запеленал туман, не позволяя ничего разглядеть, словно она находилась не в чистой комнате. Она слышала топот копыт, приближавшийся к ней, как и во сне. Ванпул Гаррета звал на помощь. Овладевшая рогасом паника передавалась Джоан, отчего-то корчилась на полу в невыносимой агонии. Кровь приливала к голове с такой силой, что, казалось, её вот-вот разорвет. Сердце от страха выпрыгивало из груди, а дыхание становилось все громче и тяжелее. Радужка левого глаза поменяла цвет скарева на ярко желтый Даже склера начала менять цвет. Все стало жёлтым, кроме вертикального черного зрачка. Перед глазами замелькала тропинка, справа от которой виднелся обрыв. До конца пропасти оставалось совсем немного, всего несколько шагов, и конь окажется на равнинной поверхности. Внезапно земля оборвалась под ногами, и тупая боль разнеслась по всему ее телу. Джоан закричала. Видение оборвалось, и она увидела перед собой напуганного Араксана. «Да сделай ты уже что-нибудь! Помоги ей!» Эрик был шокирован, увидев, что по всему ее лицу вздулись вены, а левый глаз и вовсе перестал быть похож на человеческий. Она смотрела на него этим глазом, как будто ничего не видела. Рогас! прохрипела Джоан, и Уильям в панике наклонился к ней, чтобы услышать, что произошло. Он мертв! сорвался со скалы. Гаррет! заикался Уильям. Он еще жив? «Ему нужна моя помощь!» По ее щекам катились слезы от боли и увиденного зрелища. «Тебе самой помощь нужна, если ты не заметила!» прокричал Эрик в ярости. Джоан медленно встала, приходя в себя. Мужчины смотрели на нее так, как будто она стала монстром. «И как ты хочешь ему помочь?» недоверчиво спросила Роксан. «Ты здесь, и ничего не можешь сделать!» И «Ему может помочь кое-кто другой», — прорычала Джоан и направилась к двери. «Стой! Что ты делаешь, Джоан? Ты выглядишь хуже мертвеца!» Эрик пытался остановить ее, но для Джоан уже будто никого не существовало. Она снова услышала голос Гаррета. Он тяжело дышал, но был целый и невредим. Вот только стал простым человеком, и связь с ним стала менее ощутимой. Пока Джоан поднималась по лестнице в башне, в сознании мелькали картинки из затуманенного оврага. Когда она подошла к дубовой двери, то снова увидела окружающий мир глазами Гаррета. Кто-то приближался к нему. Лица незнакомца было не разглядеть, и это заставляло ее подниматься еще быстрее. Мужчины мчались вслед за ней во весь опор оказавшись на смотровой площадке они увидели что она стоит и ждет их прости меня эрик хрипло прошептала джоан я должна туман покрыл город более густым слоем и там где заканчивалась площадка практически ничего нельзя было разглядеть джон сделала уверенный шаг вперед и помчалась в бездну набирая скорость джоан остановись «Что ты делаешь?» — истошно закричал Эрик и побежал за ней. Эрик едва ли успел затормозить на краю смотровой площадки и, упав на плиту, посмотрел вниз, но Джоан уже не было видно. Прибывая в ужасе от увиденного, он прижался лбом к холодному камню. Фред взял его за плечо. «Да что с ней произошло?» Схватившись за волосы, закричал Эрик на Араксана, но тот и сам не понимал, что толкнуло Джоан на этот шаг. Ошарашенный Уилл приложил палец к губам. «Тихо! Вы слышите?» Звук становился все громче, и мужчины, посмотрев вниз, резко отпрянули назад. Перед ними появилось огромное черно-изумрудное чудовище. Его сверкавшие ярко-желтые глаза с узкими зрачками были похожи на левый глаз Джоан. Голову, чем-то напоминающую змеиную, покрывали шипы. Изо рта торчали гигантские зубы в несколько рядов, острые, как колья. Крылья были настолько огромными, что от их взмаха мужчина отбросила назад. Четыре массивные когтистые лапы и длинный шипастый хвост неподвижно зависли над ними. С тихим рычанием чудовище развернулось и полетело в сторону леса. Потеряв дар речи, друзья смотрели ему вслед, но чудовище мгновенно скрылось в плотном тумане. В небе раздался грохот, заплясали ослепительные молнии, которые будто танцевали под музыку грома, но дождь так и не обрушился на них. Туман еще больше сгустился под смотровой. «Это что еще за монстр?» — потрясенно спросил Эрик. «Твоя жена!» — нервно хохотнув, ответил Уилл. «Кажется, она вызвала гром и молнии, владыка». Вмешался араксан «Сомнений нет, Уильям. Но я не понимаю, как такое возможно. Так Джоан, жива?» Эрик не знал, радоваться ему или нет. «Она бессмертна. Никто не сможет убить ее, произнес араксан в замешательстве. «Но ведь кто-то смог убить его 800 лет назад», — сказал Уил из-за спины. «Я не знаю, как это кому-то удалось».